Глава «Любимой матушке и всем женщинам посвящается». Часть первая. Итак, с момента окончания предыстории прошло более трех лет. Почти четыре. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Серега! Серега в штаны навалил! Серега стоял и мигал отсутствующими глазами. Из его недр... Продолжали рваться звуки утробной музыки. Штаны неестественно, предательски оттянулись вниз и превратили хозяина в моднявого рэпера. Благоухание разило так, что казалось, рядом чистят общественный сортир. Товарищи дружно ржали и не заметили, как предполагаемая жертва рванула бегом со своего места. Да им было сейчас и не до нее. Бежалось легко. Тело двигалось большими скачками, возможно, летело иногда даже более, чем отталкивалось от земли. Вот это да! Так можно вкратце передать долю эмоций, зарождающихся внутри свободного человека. Или не зарождающихся уже, как знать, как знать. Алексей не смотрел под ноги. Не было необходимости, его взгляд вообще никуда не был обращен в привычном смысле этого слова. Наверное, находился ближе к небосводу, за вершинами раскидистых тополей. «Помни, кадет, состав мгновенно остановить невозможно!» Локомотив Алексей на всех парах мчался вперед. «Что же будет?» «Что же?» За мгновение до столкновения взгляд вернулся в привычное положение. «Поздно!» «Ой!» Едва заметный толчок в плечо и покасательный немного задев левую ногу, заставил остановиться. Темный волосатый клубок отлетел в кусты. Алексей немного постоял и прислушался. В кустах что-то копошилось, оттуда доносилось прерывистое дыхание. «Надо быть повнимательнее», — наш марафонец, крадучись, подошел к источнику звука и слегка раздвинул ветки кустов. «Извините, я вас не заметил. Темно». Он лукавил. Не мог же он сказать, что просто в этот момент тело само двигалось. «Где темно? В глазах?» – спросил Клубок. «Помощь нужна. Не хотелось терять время на пустые объяснения. Сама справлюсь». Клубок попытался подняться, и Алексей услышал что-то похожее на легкое ругательство в свой адрес. Пострадавший никак не мог встать на две ноги. Пришлось подойти и, мягко взяв за руку, приподнять жертву несчастного случая. «Мне кажется, у вас что-то с ногой», — попытался выяснить Алексей. Он должен был убедиться, что девушка, ведь клубок оказался особой женского пола, сможет передвигаться самостоятельно. «Девица оказалась довольно рослой, не заметить ее трудно». К тому же, со стервозным характером, ибо поднявшись мгновенно, с какой-то ярко выраженной брезгливостью, отстранилась от своей опоры, словно в собачью какашку вляпалась. Навязываться Алексей не стал, все взрослые, просто наблюдал, как девушка-клубок поскакала на одной ножке к ближайшей скамейке. Виновник столкновения не уходил, сам не понимая, чего ждет. Старые модели... Наверное не изжили свое, или еще что-то. Тем временем последовал звонок в группе поддержки, по всей видимости, находившейся неподалеку от потерпевшей. Вскоре появился и эскорт для дамы. Следующий эпизод. Теперь можно наконец дойти до магазина. Алексей трусцой побежал в сторону ближайшего гипермаркета. Затарившись так, чтобы хватило минимум на год, Наш герой с рюкзаком и авоськами в обеих руках двинулся в сторону своего жилища. Потешно было наблюдать со стороны, как невысокого роста худощавый волосатый мужичок прет на себе груз примерно такого же объема. Как у него ноги не подламываются! Удивительно! Дойдя до дома и поднявшись пешком на последний двенадцатый этаж, Алексей остановился перед железной дверью своей новой квартиры. «Нет, он не устал!» В теле чувствовалась невероятная легкость, подобную он испытывал во время своих шаманских экспериментов в прошлой жизни. Как же давно это было, только теперь все сильнее, быстрее, веселее. Зайдя в квартиру, Алексей принялся распихивать по полкам и шкафам только что закупленные в магазине орехи, макароны, крупу, сухофрукты, сушеные овощи и все, что так или иначе растет на нашей матушке земле. Закончив с необходимым ритуалом, Алексей разделся до нога и лег, и лег на деревянную кровать, на голых досках которой был постелен войлочный тощий матрасик. Зато одеяло было шикарным, пуховым, полноразмерным шедевром текстильной промышленности. В него, не напрягаясь, можно было укутать двоих человек. Ориентация головой строго на восток. Внутренний компас надежнее любого gps Под шею тонкий мягкий валик. Одеяло облегает тело и закрывает до подбородка. Небольшой отрезок времени уходит на подготовку дыхания и сердечного ритма. Отсчет начался.